За матушку Россию. Русских моряков лучше не трогать. Лучше не доводить. Это я точно знаю. И сейчас я вам поясню то, что я знаю, на конкретных примерах. Но перед этим скажу. Нашему брату, русскому моряку, только дай подраться. И чтоб за матушку Россию, чтоб за святую Русь, за веру царя и отечества. И даже если в руках ничего не наблюдается, колами будут крошить, колами, камнями зубами, клыками, копытами, уйдя в сторону от основного русла нашего рассказа, скажем, что когда в исторический период нашей флотской истории нашему историческому главному принесли карту обстановки на Средиземном море, то там огромный американский авианосец обеспечивался нашей малюсенькой единицей. «Что это такое?» — воскликнул Главко. «Что это? Что?» — все тыкало и тыкал он в нашу малюсенькую единицу, а штабисты его все не понимали и не понимали. Наконец поняли, наша единица очень маленького размера на карте получилась. И переделали. Нарисовали маленький авианосец. А рядом изобразили огромную русскую единицу. Нарисовали ее, и тем удовлетворили главкома по самую пляж. Так вот, вернувшись в основное русло нашего рассказа, скажем, «Да, товарищи, да, воздушное пространство нашей с вами горячо любимой Родины нарушается всеми, кому не лень». «Да». Есть у нас, конечно, кое-что. Можем мы, конечно, кое-чем махнуть и устроить им там всем птичкин базар. Но связаны мы по рукам и ногам, связаны, перепоясаны, скованы и перебинтованы. И в таком вот запакованном состоянии мы еще не просто должны передвигаться, как пингвины в стаде, мы еще обязаны предотвращать их вражеское поползновение. «Наши вооруженные силы должны...» орут на всех углах те то есть всего многообразия лучше всего запомнили, что им должны вооруженные силы. Должны, должны. Кто же против? Конечно, должны. Мы всем должны. Ну, конечно. А вот вы скажите, а бодаться нам можно? Нет, нельзя. Не дают нам бодаться, не разрешают. Вот если бы нам разрешили бодаться, то мы бы показали. Ежедневно бодали. А как мы недавно безо всякого разрешения америкосов боданули? Это ж просто праздник души. Было так. На Черном море ввалился в наши терводы их крейсер. Тысяч на 30 водоизмещением. И тут же наш СКР, старый как причальная стенка Графской пристани, пошел ему на перехват. Это просто песня лебединая, когда наш древний дедушка СКР идет ему, современному, толстому, сытому, на перехват. При этом внутри у дедушки все пыхтит, скрипит, визжит и пахнет мерзко. И дрожит в нем все в преддверии схватки. «Ну, блин!» — сказал командир СКР, которому велели пойти, но при этом даже гавкать запретили, и который должен был пойти и сделать что-то такое, но при этом ни-ни, ничего международного не нарушить. «Ну, блин!» — сказал командир СКР. «Сейчас я ему дам». И он ему дал. Въехал в крейсер носом. Просто тупо взял и въехал. Америкос вздрогнул. Не ожидал он, а торопел. А наш не успокоился. «Отошел опять! Трах!» «Ага!» — орал командир СКР -а в полном счастье. «Ага! Не нравится? Звезда с ушами! Не нравится!» СКР все отходил и бросался, отходил и бросался. А Америкос все торопил и торопел. Это был миг нашего торжества. И в конце концов американец решил, пока ему дырку насквозь не проделали, слинять из наших вот Развернулся он и рванул за всех сил. А наш махонький СКР, совершенно искалеченный, напрягая здоровье, провожал его до нейтрали, умудряясь догонять и бодать в попку. В следующий раз следующий американский крейсер в совершенно другом месте снова вторгся в наши священные рубежи. И тогда на него пошел кто? Правильно, пограничный катер. Катер подошел и сказал крейсеру, что если тот сейчас же не уберется ко всем чертям, то он, катер, откроет огонь. На катере даже развернули в сторону крейсера свою пуколку которая в безветренную погоду даже бронежилет не пробивает, и изготовились. «Вой с, с карьерой!» — сказал тогда командир катера, напялив поглубже свой головной убор. «Сейчас я ему устрою симпозиум по разоружению. Хоть душа отдохнет!» Но душа у него не отдохнула. Крейсер, передав по трансляции восхищен мужеством советского командира, развернулся и убыл ко всем чертям. А еще, дорогие граждане, корабли наши, надводные и подводные, в открытом море облетают самолеты вероятного противника прямо через верхнюю палубу. Объезжают гады, как хотят. Да так здорово объезжают, что зубы наши в бессильной злобе за зубы. А руки сами ищут что-нибудь, что может заменить автомат, гайку, например. Знаете ли вы, что палуба нашего корабля — это святая святых и наша с вами родная территория? А воздушное пространство над ней вверх до да и сферы, не помню на сколько километров – это наше с вами воздушное пространство. А враг лезет в наше воздушное пространство и зависает над нашей родной территорией, да так близко зависает, что может нам по морде надавать. И зависает он, как мы уже говорили, не только над надводными кораблями, но и над подводными лодками, идущими в надводном положении, раз завис над нашим атомоходом и наземный вертолет. Прямо над ракетной палубой завис. Открылась у вертолета дверь и вылез какой-то тип. Сел этот тип в дверях, свесил свои ножки, достал лейку и давай нас фотоаппаратить. «Дайте мне автомат!» — кричал командир. «Я его сниму! Он у меня рыбок покормит!» Долго искали автомат. Потом рожок к нему. Потом ключи от патронов. Потом открыли. Оказалось, там нет патронов потом патроны нашли, а рожок куда-то дели. Кэп выл. Наконец кто-то сбегал и принёс ему банку сгущенки, и Кэп запустил в него этой банкой. Вертолёт рванул в сторону, фотограф чуть не выпал. Он орал потом, улетая, благим голландским матом, и грозил кулаком, а наши непристойно смеялись, показывали ему банку и кричали «Эй, ещё хочешь?» «А что, запустить мы можем, особенно если нас пытаются так нахально увековечить». Однажды наш противолодочный корабль шел вдоль чуждого нам берега, и вдруг катер их береговой охраны отделился от береговой черты и к нашим. Пристроился и идет рядом. А на палубе у него сразу же появляется тренога, неторопливо, без суеты, эта тренога налаживается, фотоаппарат появляется с метровым хлеблом, и фотограф уже начинает по палубе ходить, как в театре, примеряясь, чтобы изобразить наших в полный рост. Пока он готовился, на верхнюю палубу наш кок выполз. Некто мичман-попов удручающих размеров. «Ишь ты, насекомое!» — сказал мичман-попов, наблюдая противника. Потом он сходил на камбуз и принёс оттуда картофельную размером со шлем хоккеиста. «Ну, держи свои линзы!» — сказал кок и не целясь запустил картофельную. До катера было метров тридцать-сорок. Картофельная летела как из пушки. И разбилась она точно об затылок фотографа. Тот рухнул носом в палубу и лежал на ней долго-долго. А котирок быстренько развернулся и помчался к берегу. Повез своей маме наше изображение. У Кока потом очень интересовались. Где это он так кидаться научился? «В городки надо играть», — сказал Кок, авторитетно пожевав. «И тогда сами будете за версту лани в глаз попадать». Я, когда услышал эту историю, подумал может действительно научить весь флот играть в городки и дел с концом. И будем попадать Лане в глаз. Хотя, наверное, в глаз попадать совсем не обязательно. Нужно попасть по затылку, и от этого глаза сами выскочат.